Из здешних. Здесь музей имеется маленький. Вот, там снимки. В прежние времена тут находили камни просто огромные. Самый большой вроде в пуда два. С родством обладают лишь природные камни. И главное, никто так и не понял, почему. Вроде химические свойства те же и физические, и даже энергетические, и в целом искусственные, ничем не хуже. Так говорят, во всяком случае.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 Не знаю, сколько их войну пережила, но на Дальнем связь вот есть. «Дальний ведь, не единственный остров», — сказал Бекшиев и опять к аппарату потянулся. «Не единственный, согласилась я. И да, эти проекты тоже были. Но как выяснилось, что камни тут годятся не всякие, что и чистота нужна, и размер. А отыскать такую вот глубину с полпудовесом не так и просто». Это у нас тут шахты имелись, да и те иссякри. А они не иссякри? Я пожала плечами и устроилась в кресле. мягкое, а что пылью покрылась, так ничего страшного, переживу. еще одна местечковая легенда. Типа, что не иссякри жилы, но хозяйка их увела. Обиделась за что-то на людей. И за что же? Разные версии.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 Ко мне нет, повторила я задумчиво. А вот тех, кто норовит клад отыскать. Правда, сейчас уже редко. Это раньше еще дед Яжинского сказывал, что каждый год появлялся кто-то, у кого была заветная карта. Лезли, резри в шахте, что-то раканы. Тогда-то старые ходы стали засыпать. Оно-то проще закрыть, чем искать всяких там. «Теперь-то про шахты эти, и мало кто помнит, там, на большой земле. Да и если вспомнит, кристаллы уже и не такая редкость, что рисковать». Бекшеев кивнул и поднял трубку к уху. и дальше что?» Жмете вон на тот рычажок и просите соединить с землей, а там уже диктуете, куда вам надо». «Я пойду погряжу, как там Софья». Он сделал вид, что верит.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 Сомов прискачет через пару часов, как только поверенный княжич до телефонного аппарата доберется и папеньку князя вызвонит. Дальше, дальше зависит от того, кто важнее, Бикшеев или этот, как его там, герш какой-то. Сомов, несомненно, быстро сообразит, что Бикшеев это не медведь. Вот тому пришлось бы тяжко, а Бикшеев с Сомовым управится. Но.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 Что, в общем, я так и осталась, той девочкой из давно забытой деревни, благоговеющей пред силой знаний. Сумрачно, и запах такой характерный. Полки, книги. Книг много, но все старые. Некоторые и вовсе, надо полагать, сотню лет прожили, если не больше. Нет, ничего особо ценного здесь не осталось. Редкости продали или вывезли. А всё, что осталось, было не нужно ни старым хозяевам, ни мне. Даже жарих стало, стало. Я попросила восстановить артефакты, те, что хранят от сырости и мышиных зубов, от плесени и прочих сугубо книжных болезней. И я даже иногда захаживала сюда, садилась, вот, в красное бархатное кресло с высокой спинкой,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 «На эта привычка нужна. А откуда ей у меня взяться?» «Газеты еще ладно, особенно некоторые. Суфья иногда журналы почитать просит. Модные и женские. Тогда да. А самой?» Я, пожалуй, плечами. «Библиотека тут была, но и осталась». «Это...» «Карты». Огромный альбом был выпущен к столетию города,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 И можно попытаться понять, откуда. Здесь течение стабильные. Тоже она море какая-то. Вроде как они должны от моря и в море, а они вокруг острова. Но линия побережья резанная. Бекшеев вытряхнул желтоватый свиток. Тоже не самое новое, Но не думаю, что за пару десятков лет что-то сильно изменилось. Эта карта. Тонкие линии на желтой бумаге. Значки какие-то, символы.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 Так что ждать, что сред оставил, не стоит. Тот, кого он встретил, тоже вряд ли порадует. Плохо. А то я не знаю. Собаку у Яжинского возьмем. Нюху у волкодавов не самый лучший, но всяко сильнее человеческого. Я тоже попробую, но... Бекшеев перевел взгляд на карты. У меня от Дара тоже мало что осталось.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 Могла пройти потому который недельной давности. Дар закрыли? Да нет, скорее уж сама попала. Маг, посредний которого я взяла, сильным был, из старого рода, ну и приложил чем-то. Выжить выжила, мы же крепкие, а вот нюх начисто отбила. Так что пользы от меня будет немного. Разве что... Нет, это...